Глава 17. Употребление пятифранковой монеты Мариуса Мариус нашел, что ему надо занять свой наблюдательный пост. В одно мгновение он с ловкостью, свойственной его возрасту, был уже около щелки перегородки. Он заглянул в нее. Комната жанретта представляла собой странный вид, и Мариус понял теперь, от чего происходил замеченный им красноватый свет. Свеча горела в ржавом подсвечнике, но, в сущности не она освещала комнату. Вся мансарда была озарена светом горящих углей в железной жаровне, стоявшей в камине. Это была та самая жаровня, которую жена Жандретта приготовила утром. Уголь пылал, жаровня раскалилась до красна, синие огоньки пробегали по углям, а на них лежала купленная Жандреттом на улице Пьер-Ламбар длинное де лото. В углу около двери виднелись, как бы специально положенные тут кучка старого железа и моток веревки. В уме человека, не подозревающего о том, что здесь готовилось, вся эта обстановка могла бы вызвать или самую зловещую, или очень обыкновенную мысль. Освещенная странным светом мансарда, походила больше на кузницу, чем на преддверие ада, но сам Жандрет при этом освещении казался скорее демоном, чем кузнецом. Жар от пылающих углей был так велик, что стоявшая на столе свеча оплывала с той стороны, которая была обращена к жаровне. Большой медный глухой фонарь, достойный диогена, превратившегося в картуша, стоял на камине. Так как жаровня помещалась в самом камине около полупотухших угольев, то почти весь чат уходил в трубу, и запаха в комнате не было. Луна заглядывала в окно, бросала свой бледный свет в багровую пылающую мансарду. И по этическому воображению Мариуса, мечтающего даже во время самого действия, это казалось мыслью неба, примешанной к уродливым грезам земли. Струя холодного воздуха врывалась в разбитое стекло. Чистый воздух разгонял остатки чада и, застилая жаровню, как облаком, скрывал ее. Берлога Жандретта, если читатель помнит наше описание лачуги Горбо, как нельзя более годилась для совершения какого-нибудь жестокого темного дела и была подходящей рамкой для преступления. Это была самая дальняя комната в самом уединенном доме самого пустынного бульвара Парижа. Если бы ловушек не существовало, их должны были изобрести именно в такой комнате. Вся толщина стен дома и целый ряд необитаемых мансард отделяли эту берлогу от бульвара, а ее единственное окно выходило на пустыри, обнесенные изгородями и стенами. Жандрет закурил свою трубку и уселся на продавленный стул. Жена что-то говорила ему. Если бы Мариус был курфейраком, то есть одним из тех людей, которые смеются при любых обстоятельствах, он, наверное, расхохотался бы, взглянув на жену Жандретта. На ней была черная шляпа с перьями, похожая на шляпы Герольдов во время коронации Карла x широчайшая шаль из клетчатой шотландской материи, надетая поверх вязаной юбки и мужские башмаки, к которым так презрительно отнеслась утром ее дочь. Этот-то костюм вызвал у Жондретто восклицание, а ты принарядилась, вот это хорошо, ты должна внушать доверие. Что касается самого Жондретто, то он остался в новом, слишком широком для него рединготе, который дал ему господин Леблан, и в его одежде все еще сохранялся контраст между новеньким пальто и обтрепанными панталонами, составляющие, по мнению Курферака, идеал поэта. Вдруг Жон Дред возвысил голос. «А кстати, вот что пришло мне в голову. По такой погоде он, наверное, приедет в Фиакре. Зажги фонарь и садись с ним вниз. Стой там около входной двери. Как только услышишь, что подъехал Фиакр, тотчас же отвори дверь». «Когда наш благодетель выйдет, посвяти ему на лестнице и в коридоре, а когда он войдет сюда, как можно скорее сойди с лестницы, заплати извозчику и отпусти фякар». а «От деньги?» — спросила жена. Жондред порылся в кармане и дал ей пятифранковую монету. «Откуда это?» — воскликнула она. «Эту штучку дал сегодня утром сосед с достоинством», — сказал Жондред и прибавил. «Знаешь что?» Нам бы нужно было поставить сюда два стула. Зачем? Чтобы было на чем сесть. Мариус почувствовал, как дрожь пробежала у него по телу, когда жена Жандретта спокойно ответила. «Ну что же, я возьму их у соседа». И быстрым движением она творила дверь своей мансардой и вышла в коридор. У Мариуса не было физической возможности успеть соскочить с комода, добраться до кровати и спрятаться под ней. «Возьми свечу», — сказал Жон Дредд. «Нет, она только помешает», — мне ответила жена. «Ведь мне придется нести два стула. При луне светло и так». Мариус услыхал, как тяжелая рука начала шарить в темноте, ощупью отыскивая ключ. Дверь отворилась, Мариус стоял неподвижно. Страх и неожиданность приковали его к месту. Женщина вошла. В окно мансарды пробился луч лунного света, а по обеим сторонам лежала густая тень. Стена, к которой прислонился Мариус, была в тени, так что его трудно было рассмотреть. Жена Жандретта подняла глаза и, не заметив Мариуса, взяла два стула, у него и было только два, и ушла с ними. Дверь с громом захлопнулась за ней. «Вот стулья», — сказала она, входя в свою мансарду. «А вот и фонарь», — сказал Жандретт. «Ступай скорее вниз». Она поспешно ушла, и Жандрет остался один. Он поставил стулья по обеим сторонам стола, перевернул долото на горящих углях, поставил перед камином старые ширмы, закрывавшие жаровню, а потом пошел в угол, где лежали веревки, и нагнулся, как бы отыскивая что-то. Тут только Мариус заметил, что это не беспорядочный моток веревок, как ему показалось сначала, а очень хорошо сделанная веревочная лестница с деревянными ступенями и двумя крюками для зацепки. Этой лестнице и нескольких массивных железных инструментов, лежавших вместе со старым железом, сваленным за дверью, в мансарде утром не было. Жондрет, вероятно, принес их днем во время отсутствия Мариуса. «Это слесарные инструменты», — подумал Мариус. Будь он немножко поопытнее, по этой части он понял бы, что это не слесарные инструменты, а разные приспособления для того, чтобы отпирать замки, отмыкать двери, вырезать стекла. Словом, целый арсенал воровских инструментов. Камины-стол с двумя стульями были как раз напротив Мариуса. Жаровня была скрыта, только одна свеча освещала теперь комнату, и каждый маленький черепок на столе и на камине отбрасывал длинную тень. От разбитого горшка с водой падала тень, закрывавшая половину стены. В этой комнате стояла какая-то зловещая и грозная тишина. В ней чувствовалось ожидание чего-то ужасного. Трубка Жандретта погасла, верный признак того, что он был озабочен. Он снова сел. При пламени свечи резко выступали угловатые линии его умного и жестокого лица. Он хмурил брови и делал резкие жесты правой рукой, как бы отвечая на свой же мысленный монолог. После одного из таких жестов он быстро выдвинул ящик стола, вынул оттуда длинный кухонный нож и попробовал его лезвие ногтем. Потом он снова положил нож в ящик и задвинул его. Мариус со своей стороны выхватил пистолет из правого жилетного кармана и взвел курок. Послышался резкий отрывистый звук. Жондрет вздрогнул и приподнялся на стуле. «Кто там?» — крикнул он. Мариус затаил дыхание. Жандрет прислушался, а потом расхохотался и сказал «Что я за олух? Это затрещала перегородка!» Мариус оставил пистолет в руке.